Глава вторая. «Это дурная шутка?» Я кручу карту в пальцах и не могу понять, чего Лил добивалась. Картон довольно тонкий, но очень плотный и качественный. В сортах бумаги я разбираюсь. Узор на рубашке карты выведен филигранно напоминает чешую дракона и исполнена с ювелирной точностью». В льющемся из окна дневном свете узор натурально поблескивает, и уже по одному оформлению я могу с уверенностью сказать, что работа очень искусная и нерядовая. И эта карта из колоды «Северные шарлатанки» как по мне, больше похожа на карту из колоды придворного предсказателя. На лицевой стороне влюбленная пара, хрупкая дева и ее избранник, переплетя руки, пьют из золотых чаш. Про себя я додумываю, что, вероятно, напиток любовный. Не зря же изображена сотканная из золотого, как чаша огня, нить, соединяющая пару. Чем дольше я смотрю на карту, тем отчетливее понимаю, что Лил не пыталась меня разыграть. Ее куртка... моды пятилетней давности. Лил бы не стала тратиться на особенную колоду, чтобы подкинуть карту. Получается, пока я пила чай, подписывала чек... Лил успела попасть на прием гадалки, получить предсказание и вернуться? Разве к лучшей прорицательнице Севера не должна стоять очередь? Слишком быстро Лил вернулась. Откуда вообще у Северной предсказательницы настолько хорошие карты? И стоит ли ломать голову над происхождением колоды? Мотивы Лил куда интереснее. Со свойственной ей бесцеремонностью она таким образом пожелала мне успеха в любви? Почему-то я не верю в добрые намерения. Больше похоже на то, что Лил не понравилось предсказание, и она пытается скинуть злую судьбу на меня, а я. Хотя я считаю, что гадалки играют на доверии людей, и все их предсказания не больше, чем предположения, основанные на впечатлении, которое произвел гость, но. А вдруг? Вдруг северная предсказательница не шарлатанка. Неприятное чувство от греха подальше стихийные заклинания всегда давались мне тяжело. Я даже провалила вступительный экзамен в училище артефакторики, что, впрочем, к счастью. Вместо красивого огненного шара, который я пытаюсь создать, с ладони срывается снова безобидных искорок. Я пробую снова, а заодно вспоминаю все, чему училась. Провалившись на артефактора, я, тем не менее, поступила в Академию магических искусств, куда требовались совсем другие дисциплины. Стихии на моей специальности были только на первом курсе. Я кое-как сдала зачет и помню, очень радовалась, что в моей жизни их больше не будет. В результате без практики я скатилась к нулю. Я не сдаюсь, продолжаю пробовать, и отклик приходит. Лагонь окутывает жар, в пальцах появляется дрожь. Я концентрируюсь, представляю, как вверх взметнется язычок пламени, и с четвертой попытки мне удается разжечь полноценный огонь. Повинуясь моему желанию, красно-оранжевый шар размером с яблоко стремительно расширяется настолько, что карта легко погрузится целиком. Вспыхивает она моментально, огонь съедает карту от краев к центру, траурная кайма обугливающегося края стремительно сужается, и мне вдруг мерещится, что в сердцевине огненного шара появляется нить золотого света. Всего лишь преломление лучей и игровоображение, но по спине пробегает холодок. Мне начинает казаться, что пространство искажается. Чушь, но я поспешно хлопаю в ладоши, чтобы потушить огненный шар. Однако пламя не гаснет, а напротив заполняет собой все пространство от пола до потолка. Золотая нить теперь видна отчетливо. Натянутая, как струна, она лопается с оглушительным звоном, и в пламени появляются очертания мужской фигуры. Я отступаю на шаг». Глаза видят, как пламя исчезает и оставляет после себя подтянутого шатена выше меня ростом, а в голове пусто-пусто. Белая рубашка небрежно застегнута на пару жемчужных пуговиц, полы чуть расходятся и виден рельеф скульптурных мышц. Воображение мигом дорисовывает все, что скрыто тканью». Видение похоже на сон, и разум отказывается признавать реальность чудесного явления. И ничего, кроме очень глупого, но при этом очень искреннего вопроса, на ум не приходит. А можно этот незваный незнакомец будет моим натурщиком?» Контраст белоснежной рубашки и загара нежно-оливкового тона только распаляет воображение, и я невольно опускаю взгляд. На незнакомцы черные брюки с новомодными стрелками. Обуви нет, и я могу оценить, что незнакомец любитель мужского маникюра. Ногти подпилены аккуратнее, чем мои. Иллюзия, удивляюсь я. Он слишком хорош, чтобы быть настоящим. Возможно, Лил все же пошутила. Запечатать в предмет картинку, которая раскроется при его повреждении, не так уж и сложно. И я таким на первом курсе академии баловалась». Продавала иллюзорные фейерверки, которые можно безопасно пускать в помещении. Вот если бы красавчик еще и станцевал под музыку. «Ладно, я готова простить Лил. Я протягиваю руку, чтобы лопнуть иллюзию, как мыльный пузырь, только вот ноготь не проходит сквозь образ, он упирается незнакомцу в пупок». Легкое недоумение на лице мужчины сменяется гневом. На кожу проступает золотистый узор чешуек, точь-в-точь, -точь, как на рубашке карты. Так, передо мной не человека, а дракон? Настоящий? Мне становится не по себе. Наблюдать драконов я предпочитаю на расстоянии, а лучше в книжках про них читать. И в натурщике ко мне идти не надо, по памяти напишу. Ты смелая, шипит дракон. В его низком голосе ракочет угроза закипающего вулкана, но я стараюсь подавить страх и держать себя в руках. «По какому праву вы вторглись в мой дом?» Я отступаю на шаг, и насколько хватает моего артистизма, демонстрирую ярое негодование. Очевидно, что дело в сожженной карте, но лучше быть первой, кто выскажет претензии. Есть шанс, что дракон услышит и задумается, и обвинит во всех грехах, и отправит в подвалы тайной канцелярии ждать справедливого разбирательства. Не хочу в тюрьму. Торгся, удивляется дракон. По какому праву ты меня похитила? хо «Какое похищение, лорд? Вы где-то видите клетку? Зато я вижу расстегнутые пуговицы вашей одежды и не понимаю ваших намерений. В любом случае, если вы считаете ваше нахождение здесь недоразумением, почему бы вам не покинуть мой дом? Через дверь, через окно, порталом, любым удобным для вас способом». Я не перегнула. Золотые чешуйки тонут в коже, вновь становятся невидимыми, дракон успокаивается. Мне кажется, он вслушивается в магическое эхо определенно вслушивается. Он по-хозяйски осматривается, задерживает взгляд на стеллаже с красками, шлепает босыми ногами по полу, обходит мастерскую и останавливается перед портретом лорда Гейвина. «Мне осталось закрепить краски финишным слоем, и можно передавать работу заказчику». «Так ты художница, ты нещадно польстила старику». Возраст — понятие относительное, особенно когда ты достаточно богат, чтобы поддерживать себя лучшими эликсирами и нетрадиционными методами. Я верю, что смысл искусства не в том, чтобы повторить внешность черта в черту, а в том, чтобы раскрыть душу человека. Лорд Гейвен человек чести и достоинства, и эти качества портрет передает. Пустые отговорки. Зря он так. Я не льщу заказчикам, я показываю им их красоту, и случается чудо. Месяца не пройдет, как лорд Гейвин скинет десяток лет, его спина выпрямится, плечи сами собой развернутся, здоровье улучшится, во взгляде прибавится жизни и силы. Именно поэтому очередь ко мне на год вперед. Именно поэтому мне платят не за портрет, а за преображение. Впрочем, я не намерена спорить и что-то доказывать. Как скажете, лорд, позвольте, я вас провожу. Дракон словно не слышит, он идет от портрета к портрету и почему-то гораздо больше внимания уделяет эскизам и наброскам. Он как будто искренне интересуется. Но ведь он только что сказал, что портреты из-под моей кисти ему не нравятся. Я начинаю раздражаться. Да, он дракон, высокий лорд, а я дочь побочной ветви разорившегося рода, лишь на ступеньку выше, чем простолюдины. Однако его величество император гарантирует защиту всем своим подданным, кем бы они ни были, хоть представителями древней, как мир магической династии, хоть потомственными свинопасами. Только вот обстоятельства слишком щекотливые, чтобы я настаивала. А что если Лил пыталась не судьбу обмануть, а подставить меня?» Эта версия больше похожа на правду, и интерес дракона к моим картинам получает логичное объяснение. Он ищет сходство в художественном стиле между картинами моей кисти и работами автора злополучной гадальной карты. Хотя нет, нелогично. Дракон ведь ничего не знает про карту. Он появился, когда я ее уничтожила. «Это все?» — сухо спрашивает лорд. «У меня есть и другие работы, в том числе и проданные». «Лорд, мне будет проще ответить, если вы уточните, что именно вы хотите увидеть. Художница, покажи мне все, что у тебя есть, связанное с гадальными картами». «Что? Он знает?» «Лил, зараза, во что ты меня втравила?» Ам... «Даже не пытайся врать художница. Я выясню, почему ты скрыла следы, но прямо сейчас тебя выдало выражение твоего лица. Я никогда не рисовала карт, лорд». Все-таки ты смелая или глупая. Не знаю, лорд, зато знаю, что глухота лишает шанса услышать истину. Я никогда не рисовала карт, но накануне вашего появления карта «Двойка кубков» действительно была в этой мастерской. Продолжай. Он склоняет голову к плечу и вроде бы поощряет улыбкой, только она похожа на оскал. Мне не по себе от злого сверлящего взгляда. Кажется, что лорд заранее решил не верить. Для полноты рассказа позволю себе начать немного издалека. Сегодня я встречалась с приятельницами, но так сложилось, что я ушла первой. На улице меня догнала Лил, девушка, с которой я почти не знакома. Ее можно назвать приятельницей и приятельницей. Она предложила посетить Северную Прорицательницу, принимавшую в Жреческом переулке. Я отказалась, я не знаю, была ли Лил у гадалки. Когда я вышла из салона «Рефлексиоригаль», Лил поджидала меня у входа. Она довольно грубо заглянула в пакет, и в тот момент я не придала этому значения. Я вернулась домой и обнаружила в пакете карту. «Художница, ты ведь понимаешь, что твою историю легко проверить, если приятельница твоей приятельницы окажется воображаемой. Как насчет того, чтобы прямо сейчас поехать знакомиться с Лил? Мне все равно, под каким предлогом он покинет мой дом». Надеяться, что наше общение на этом закончится, было бы слишком наивно. Видимо, мне придется ответить на вопросы следователя, и хорошо, если следователя, а не дознавателя из тайной канцелярии. Прямо сейчас отдай мне карту, художницы я забуду о твоем существовании. О, всего лишь? Жаль, не вариант. Лучше бы я утопила карту или разрезала на тысячу частей. С радостью унылокиваю я, только я не могу». «Почему?» — обманчиво-мягко спрашивает он. «Я думала, что Лил подбросила мне карту с недобрыми намерениями и сожгла ее». «Не Лил, а карту!» «Сожгла?» — рев дракона переходит в рык. «Чешуя не просто проступает узором, она полностью проявляется, скрывая кожу под собой. Лицо искажается. Если верхняя половина сохраняет человеческие черты, то нижняя обретает сходство с драконией мордой». Пасть появляется очень натуральная, я во всей красе могу рассмотреть изогнутые клыки, высовывается раздвоенный язык. Если дракон завершит оборот, то своей огромной туши, драконы маленькими не бывают, он размажет меня по стенам и частично обрушит здание. Вот теперь мне страшно, особенно когда я вижу искры, брызжущие из глаз дракона. Массы не раздавит, устроит пожар. Я, медленно боясь спровоцировать отступаю на шаг если дракон обернется то у меня нет шансов а вот сбежать от огня а не лучше как нибудь успокоить разъяренного дракона лорд извольте прекратить создавать угрозу моим полотным сумасшедшая гнев сменяется не то удивлением не то восхищением Очень странно наблюдать, как на человеческий с виду глаз опускается прозрачная, какая бывает у змей перепонка, и взгляд становится немигающим. Зато искры больше не сыплются, и про угрозу пожара можно забыть. А вот про угрозу обращения лорд покрыт чешуей, изменения коснулись рук, изящные пальцы скривились, а ногти превратились в когти. Вроде бы оборот прекратился, но к человеческому облику дракон не возвращается. Лорд! Шептом спрашиваю я. «А у вас хвост есть?» «Что?» «Ну, хвост!» Я вытягиваю шею, будто пытаюсь заглянуть лорду за спину. Дракон вспыхивает огнем. Не успокоила, только распалила. И так же быстро пламя гаснет, а вместе с оранжево-красными всполохами исчезают и перемены в лице, и чешуя». Передо мной снова стоит рослый красавчик, шатен, очень человечный, иную природу выдает разве что безупречное совершенство. «Леди, вы не моя невеста, чтобы проявлять интерес к хвосту», — отрезает он. «Как скажете, лорд? Он повысил меня от художницы до леди. Что это может значить?» «Элтердичар! К вашим услугам, леди!» Сказать, что мне приятно познакомиться, будет откровенной ложью. Леди Каллиста Жуи. Взаимно, Леди Калиста. Он ухмыляется и делает шаг ко мне. Его один, как мои три. Дракон оказывается слишком близко, и у меня перехватывает дыхание. Упираться носом в расходящиеся пол рубашки и задирать голову, выдерживая взгляд глаза в глаза, слишком... Волнующе. Я чувствую, как жар приливает к щекам в попытке разорвать зрительный контакт. Я голову, и опуская голову, это оказывается ошибкой. Рубашка все так же застегнута на две жемчужные пуговицы, и рельефный торс едва прикрыт. Мне еще жарче. Вы... Вы, леди, создали мне серьезную проблему. Вы уничтожили очень важный для меня артефакт. Я ненарочно, и не моя вина, что Лил подбросила ваш артефакт в мою сумку. Почему бы вам с нее не спросить? Может быть, потому что я вижу вас, но не вижу здесь никакой Лил? Но раз вы настаиваете, я не стану отказывать, леди. Представьте мне эту вашу Лил. Начав с ехицей, завершает лорд жестким приказом. У меня снова мороз по спине. Очевидно, что сейчас дракон не потерпит не только отказа, но и малейшего намека на сопротивление. Я не представляю, как именно до него донести, что встреча с Лил откладывается. Да, высокий лорд Дичар, невольно я с сожалением кашусь на так и не распакованное отражение, которое придется оставить на столе в мастерской на неопределенно долгий срок. Прекрасно! Есть одно маленькое затруднение. Понятия не имею, где Лил живет. Судя по выражению вновь меняющейся морды, дракон меня не спалит в огне, не расплющит о стены. Он меня натурально сожрет.